О том, как Сосискин забирался в сооружение, в котором нам предстояло совершить межконтинентальный перелет, можно было снять фильм. Но, к сожалению, из-за отсутствия камеры мне пришлось довольствоваться только фотографиями с места событий. Тюжина орков не могла его поднять, чтобы подсадить в корзину, а на камень, в которого, по идее, ему было бы удобнее запрыгивать, он не смог залезть сам. Если бы дракон не догадался положить увеличенную ступу бабе Яге бок, и Сосискин, как жирный удав, задом не заполз в нее, мы, наверное, до сих пор задерживали бы рейс со своей посадкой. Моя персона тоже отличилась, залезая в импровизированный салон самолета. Крылья перетянули меня назад, и я испортила торжественные проводы падением на свою пятую точку, чем значительно обогатила словарный запас провожающих. На счастье орков никто из них не заржал, иначе я задержалась бы тут на пару часиков, чтобы преподать им ускоренный курс хороших манер. Потом я попинала ногами Сосискина, требуя свернуться покомпактнее, повоевала с оперением за спиной, которая так и норовила зацепиться за ремни, соединяющие пассажирское место с лапами пилота. Поклялась, что буду ждать орков на границе с Темной Империей, Ни один из них не уточнил конкретного места встречи, а, насколько я помнила, граница имела протяженность поболее, чем китайская стена, и по-быстрому клюнула Хрюшеньку в щечку, шепнув ему на ухо, что предводителю незачем подрывать авторитет, утирая женские слезы. Когда мы, наконец, оторвались от земли, дракон сказал, «Какое счастье, что никто посторонний нас не видел!» С вами дело иметь, только позориться. Полет в непонятной коробчонке, да еще и в лапах дракона – это я вам скажу что-то. У меня нет слов, чтобы подобрать, с чем это можно сравнить. Подобное я испытывала, когда согласилась спрыгнуть с гигантской тарзанки. Сначала свободный полет, а потом резкий рывок, и ты начинаешь скакать в воздухе, как мячик на резинке. И все это в жутком холоде. Не был бы дракон предусмотрительным, стребовав сорков звериные шкуры, то мы с Сосискиным стали бы свежезамороженными полуфабрикатами к столу нечисти. Еще меня постоянно тошнило. И если сначала Сосискин каждый раз, видя, как я перегибаю через борт, уточнял, не тянет ли меня на солененькое, то потом уже начал опасаться, долечу ли я хотя бы до первого места ночевки. Самое поганое было то, что эта переноска для людей и животных была рассчитана на даму с собачкой, а не на горбунью с торчащими за спиной вешалками для одежды, передвигающуюся с личным носорогом. Поэтому нам было жутко тесно, и мы постоянно скандалили с псом, требуя, чтобы кто-то из нас подвинулся. И еще страдали моя спина, шея и плечи. Они постоянно болели от тяжести крыльев. А мой мозг регулярно нашептывал, что позвоночник замучил его сообщением. Еще пять минут, и он осыплется в трусы. Конечно, если отбросить все эти детали, то полет начался очень даже ничего. Кто, кроме меня, может похвастаться, что летал в окружении звена драконов, образовавших в небе огромный рум? А наш дракон в центре этой геометрической фигуры Рассекал воздух лапами, зажатый в них матерящейся авоськой. Помня о высказанном раз при мне пожелании, я проорала дракону, чтобы сел на привал возле окона и послал кого-нибудь за кроликом. Когда хозяин подлунного города увидел меня, выходящую к нему из-за спины дракона, он удивился, при виде сосискина остолбенел. Настал кульминационный момент. Я эффектным жестом скинула с себя бурку из неопознанного меха, напрягла спину и, повернувшись к дроу тылом, похвасталась. «Смотри, какие у меня крылья!» Подойдя ко мне, он упал на колени и, прижавшись к моему правому крылу, как в братской могиле, тихо заплакал, счастливо всхлипывая. «Я всегда знал, что твои крылья раскроются. Они просто были сложены». Услышав это, Сосискин тут же проворчал. — Накаркал, блин, прорицатель хренов. Лучше б нам кончину темного от отравления паленкой напророчил. Цы — Цыц ты, у человека исполнилась мечта, а ты и тут все норовишь опошлить. — шикнула на него моя способность радоваться за других. Проворчав что-то о том, что дрова вовсе не человек, Сосискин отошел от нас с кроликом. и начал выклянчивать у дракона аппетитно пахнущую копченую ногу неведомой зверушки Еще немного поболтав с кроликом и узнав от него, что работа по созданию разветвленной сети шпионов идет полным ходом, я вручил ему свою змейку из попка, которая уже сыграла свою роль. Насколько мне помнилось, подобный жест по передаче символа означал у дроу принятие в дом, так что я... пользуясь своими правами члена правящей ветви и наследницы, включила кролика в список претендентов на трон. На прощание, вырвав у себя несколько перьев, я попросила отнести их к Ефору на память об одной неправильной избранной и троекратно, облабызав растерявшегося от всего происходящего кролика, дала команду на старт. В первый день полета и первую ночь никто на нас не напал, Ближе к концу второго нас атаковала небольшая стая горгулей, с которой дракон легко справились, зато ночью нас атаковали какие-то озверевшие твари, и я в миллионный раз похвалила себя за предусмотрительность. А вот на третий день, едва мы пересекли границу с темной империей, как на нас напали летающие челюсти. Они, как огромный рой мышкары, кружились и выдирали из драконов куски плоти. Я взвыла от ужаса, глядя, как эти челюсти на моих глазах сожрали двух наших сопровождающих прямо в воздухе. Еще шесть драконов получили серьезные ранения, и один из них ночью умер. Четвертый день прошел почти спокойно, если не считать, что, пролетая над замком темного колдуна, двенадцать драконов камнем рухнули вниз. от выстрелившего в них луча, а наш дракон чудом не лишился глаз. Так нашло подтверждение одно мое давнее предположение. Димон по полной программе наделил темных магической силой, или, что мне казалось более вероятным, демиурги поставляли сюда какое-то оружие. Ночью, последовавшей за этим ужасным для всех днем, на нас напали вампиры. Дракон заранее предупредил меня, что мы находимся на их землях. И я с какой-то дури, вспомнив о том, что в книжках пишут о гимнатических талантах кровососов, сунула в уши наушники плеера и прозевала их появление. Прошляпить появление армии здоровенных мужиков и почти не уступающих им в росте и комплекции теток, скандирующих как футбольные фанаты, кровь, мы чуем кровь. Аллея, аллея, аллея, вампиры, вперед! Мог или глухой, или такая вот миломанка как я. Их было столько, что дракон тут же кинул в бой засадный полк. Мозг в эту ночь явно взял больничный лист по уходу за нервными клетками. Иначе я не стала бы, подпевая Лолите, пошлю его на небо за звездочкой, конечно же, все хуже может кончиться, метаться по лагерю в поисках осинового кола. Не найдя под рукой орудия борьбы с вампирами, я схватила корягу, вообразив себя Баффи, воткнула ее в бок ближайшего двухметрового амбала и замерла, ожидая, когда он красиво падет пеплом. А эта гадина и не думала рассыпаться. Она повернула ко мне перекошенное от боли лицо, что-то проревела и с размаху саданула мне в ухо. Да так, что я, как курица, растопырив крылья, отлетело метров на десять, а наушники и плеер бесследно сгинули. Вампир, подбежав ко мне, наклонился, нависая над моей насмерть перепуганной душонкой, обнажил выдвигающиеся из обеих челюстей клыки и, облизываясь раздвоившимся языком, порадовал. «Я сожру тебя, целиком избранная, невзирая на твою отравленную алкоголем печень и черные от табака легкие». Почему-то вместо видений о прошлом, которые случаются за минуту до смерти, в голову начали лезть мысли, как там у меня вообще состояние организма, чтобы знать, от чего таблетки пить. И что характерно, спросила, если бы не прыгнувший ему на спину Сосискин, который тут же скинул с меня ударом лапы гада и в буквальном смысле слова отгрыз голову. Все произошло за доли секунды. Удар лап, хруст шейных позвонков, утробное рычание, и вот Сосискин поворачивает ко мне окровавленную морду и рявкает. «Какого хрена ты тут как баба на чайнике сидишь? Вали быстро к дракону! Уже отход протрубили, а ты все булки свои паришь!» Потом, когда мы отлетели на значительное расстояние и приземлились отдохнуть, у Сосискина начался отходняк, и он забился в истерике. Он катался по земле и выл, что стал таксой-людоедом, и его надо пристрелить, как бешеного. Мы с драконом на успокоили его, скормив те немногие запасы продовольствия, что дракона успели захватить. Следующий день и ночь я провела, как в тумане. Драконы непрерывно отбивались то в воздухе, то на земле от страдающих авитаминозом и цингой по причине недостатка свежего мясца орд-монстров. Сосискину какая-то тварь оцарапала ухо, и оно тут же начало гноиться, несмотря на то, что я его тут же обработала перекисью и залила йодом. У меня к синяку от удара вампира на одной щеке добавился бланш под глазом. Его я заработала ночью, когда мы оборонялись от взвода некромантов с их зомби. А наш дракон весь был покрыт ранами. потому что драконы вовсе не такие неуязвимые, как все считают. Я не могла смотреть в глаза нашим сопровождающим. Теперь каждый день кто-то из них погибал. Сосискин неуклюже попытался меня утешить, предложив создать мемориал в память о павших. Но я отказалась, сказав, что лучше раздать эти деньги их родным, а вместо мемориала переименовать цветной мир в мир драконов. Затем обязала Эдика в случае моей смерти во всем помогать драконам и не брать с них за это ни копейки. К наступлению последней ночи перед прилетом я была морально и физически вымотана. Морально, потому что на меня гранитной глыбой давила вина за то, что я была ответственна за гибель драконов. Я корила себя за свой поганый язык, за страсть к авантюрам, за дурость, за все мои поступки, которые привели к такой трагедии. А еще больше меня сжигали ненависть к демиургам и сознание того, что я ничего не могу с ними сделать. Физическое состояние обуславливалось тем, что я практически не ела и не спала уже несколько дней и ночей. Днем в полете я не могла подремать из-за тесноты и непрекращающейся морской болезни. Ночами, помимо нападений монстров, Мне не давали забыться раскалывающаяся голова и дикие боли в спине от презентов трех извергов. Крылья мешали мне спать. Я постоянно ими за что-то цеплялась. Мне казалось, что в них завелись насекомые, и я нервно выдирала из них перья, пытаясь найти вшей с клещами. У Сосискина были почти такие же проблемы. Его непрерывно терзал голод, а все его тело ломило от носа до хвоста из-за неудобных пост. который он принимал, чтобы втиснуться в корзину. Он ни словом не упрекнул меня за свое участие в этом квесте, но его измученный вид был краснеречивее любых слов. Я с ума сходила, не зная, как облегчить ему страдания. Одним словом, я была на взводе, и, появись сейчас темной, я бы сама просила меня пристрелить, чтобы не мучилась. Дракон, заметив мое состояние, осторожно подошел ко мне, и предложил отойти в сторону для разговора. «Даш, я понимаю, ты устала, но с таким настроением, как у тебя, не идут на одну из самых главных встреч в своей жизни. Ты должна собраться», — попытался меня взбодрить огнедышащий психотерапевт. Своими словами он сорвал мой стоп-кран, и я обрушилась на него, как рухнувшее здание, погребая под своими обломками его попытку дать мне установку на победу. Подскажи, если ты такой умник, с каким лицом и мыслями тут принято умирать, а то завтра еще опозорюсь перед темным. Может мне нарисовать транспаранты? Надуть презервативы, что так и не использовала, и с радостными воплями кинуться на его меч? Или чем он там избранных по традиции жизни лишает? Выкрикнула ему в лицо моя надвигающаяся истерика. — Если ты не возьмешь себя в руки, то умрешь, — сбил меня с ног ударом хвоста зарычавший дракон. Но меня прорвало. Скачив, я заорала. — Да я сама уже жить не хочу, понимаешь? Не хочу! На мне уже крови захлебнуться можно сколько! И, подлетев к нему, я, стуча кулаками по его груди, забилась в рыданиях. Ты представить себе не можешь, как я ненавижу себя за то, что из-за меня погибло столько твоих сородичей. Я проклинаю себя за то, что во все это ввязалось по пьяной дурости. Если бы я могла тебе рассказать все, ты бы меня сам убил, а не наградил защитой всех драконов. Не появись я здесь, сколько бы из вас сейчас спокойно жили, но теперь их нет, а я пытаюсь откупиться от вас деньгами и успокаиваю свою совесть... подачкой, которая еще переименовала в вашу честь. Дав мне выплакаться и, мягко отстранившись, он сказал, «Помнишь, ты спросила, почему мы наградили тебя?» Шмурый носом я только кивнула в ответ. Тогда он, сев, похлопал лапой по земле, приглашая меня пристроиться рядом, аккуратно прикрыл меня кончиком своего крыла и, устремив взгляд в небо, начал свой рассказ».